Когда миссис Дейл упрекнула Сюзанну за ее тон, она ответила «Ах, замолчи, мама. Я больше не желаю слушать. Ты меня ни в чем не убедишь. Ты мне солгала. Ты сказала, что мы едем в Олбане. Ты заманила меня сюда. Так потрудись теперь отвезти меня обратно. Ни о какой Канаде не может быть и речи. Я не поеду никуда, кроме Нью-Йорка. Давай лучше прекратим этот разговор». Поезд все мчался вперед. Был подан завтрак. В Монреале салон-вагон перевели на колею канадско Тихоокеанской железной дороги.